В последующие десятилетия Лорки пришлось всё чаще впадать в сон, чтобы снять нагрузку на с окованный мозг и истощённое тело. Но он просыпался достаточно часто, чтобы замечать, как с годами от грону становится хуже. Перемены происходили медленно и едва различимо, но примарх не мог их скрыть. В сущности, он даже не пытался. Всякий раз, когда Лорки просыпался, вступал на палубы завоевателя и присоединялся к братии. В великом крестовом походе он видел, что примарх страдает от укусов ненавистных имплантов. Вызванные гвоздями приступы становились тяжелее и чаще, а боль длилась дольше. Хуже того, это распространилось по легиону. В сравнении со сверки естественной физиологией примарха, мозги легионеров были почти что человеческими, и утрата самоконтроля происходила быстрее. Лорки наблюдал за ней с любопытной смесью бесстрастности и виноватого сострадания, замечая очередную глубину падения при каждом пробуждении. Казалось, что длительная концентрация стала для них тяжёлой задачей. Они меньше смеялись и всё больше доверяли обслуживать свои доспехи рабам легиона. Их внимание сузилось, вечно блуждая в ожидании следующей войны. И всё же братские узы в основе легиона оставались крепки. И было по-настоящему значимое испытание. Пожиратели миров всё так же сковывали вместе на аренах, и они сражались под ликующие крики братии. Они выходили туда без доспехов, в одних набедренных повязках, чтобы показать, что не боятся крови, и что все воины будут биться на равных. 12-й даже открыл свои арены для отбросков других родов. Если речь шла об особенно заслуживающих этого легионерах, Сигизмунд из Седьмого объединился с Триарием Делварусом. Эти двое выиграли все схватки, в которых участвовали, всегда до первой крови и никогда не дольше половины минуты. Никто не мог тягаться с ними, даже близко не стоял. Амиб из Кровавых Ангелов бился в паре с Каргосом, и мало кто хотел выйти против расчленителя и плюющегося кровью. Было известно, что они всегда минуют первую кровь и третью кровь. Плоть до Sangvis Extremis. Казалось, им не чужды никакие грязные трюки, и каждый их бой был насмерть. А потом был Аргелтал. Лорки впервые увидел несущего слова на арене, паре с Кхарном. С той же секунды, когда их сковали, и они шагнули в зал, в кольцо наблюдающих, воюющих гладиаторов Лорки знал, что они проиграют больше, чем когда-либо выигрывали. Кхарн бился равнодушно, и мало кто из пожирателей миров хотел встать рядом с ним. Лорке мог сразу сказать, что в лице Аргела Тала он встретил родственную душу, которая беззвучно смеялась над той же шуткой. Несмотря на явно заметное смертоносное изящество и связывающее их непринужденное братство, ни один из них не воспринимал схватку всерьез. Они не находили в аренах ничего почетного, только способ развеяться и повеселиться. Когда они проигрывали, а так случалось почти каждый раз, Это всегда происходило без злобы, несмотря на яростное упорство поединков в железном шреве завоевателя. Как-то раз Сигизмунд опрокинул Кхарна на палугу всего через 7 секунд, и в тот же миг Делварус пустил первую кровь из обнаженной груди Аргела Тала. Стерпев насмешки и хохот товарищей, Пожиратель Миров и Несущий Слово стукнулись с коваными запястьями в боевом жесте уважения легионос Астартес и повторили это с противниками. Традиционный салют для хорошей схватки, выигранной честным путём. Ты бесполезен, сказал Делварус с улыбкой на губах, но не в глазах. Это так, согласился Аргилтал. Когда от этого не зависит моя жизнь. Он говорил на нагрокали, искаверканном наречии пожирателей миров. Рождённый на трёх дюжинах миров легион нуждался в новом общем языке. Аргилтал изъяснялся на нём со странной мягкостью и почти что учёной интонацией. Делварус ухмыльнулся. «Кхарн тоже так оправдывается». «Это верно. Однако Кхарн — советник вашего примарха. И его имя известно во всех легионах. Имя же Делваруса выкрикивают здесь и только здесь. Ты на что-то намекаешь, несущие слова?» Темные глаза Аргела Тала блеснули во мгле. «Мне казалось, что я сказал прямо. Но если тебе так больше нравится, то да, можно сказать, что намекаю». Делварус был одним из немногих пожирателей миров. что не брил голову. Неудобство от волос в шлеме не имело значения. Он бы ни за что не срезал длинные черные пряги. На арене он их распускал. И заново связывая их после слов Аргела Тала, он поочередно оглядел несущего слова Икхарна. Ну, тогда насмерть. Сангвис экстремис. Икхарн и Сигизмунд воспротивились. Черный рыцарь отказался по соображениям чести. из-за греховности убийства брата из другого легиона. Харндже покачал головой и провёл пальцами вдоль лезвия, лишённого зубьев, от опара для поединков. Будет неправильно лишить триария в капитана. Лучше выплесни злость в другом месте, Делуарус. От этого зрелища тревога Лорки ослабла, как и всегда, когда он видел, что схватки на арене всё ещё лежат в основе связывающей узел легиона. Однако на поле боя пожиратели миров менялись. Предостережение Руса осталось без внимания. Всё чаще и чаще Ангрон уходил с тактических инструктажей до момента принятия решений. Он ни разу не ссылался на головную боль, но в этом не было нужды. Его соновья не были слепыми. Кроме того, они чувствовали ту же боль, которая постоянно разрасталась у них внутри черепа, словно раковая опухоль. Когда-то 12-й уделял логистике столько же внимания, как любой другой легион. Но вскоре они начали бросать людей на вражеские твердыни, не думая о потерях среди гражданских, не говоря уже о собственных жизнях. Они уходили вперёд от намеченных точек пополнения, опережая тяжёлую бронетехнику и не заботясь о горькой цене каждой победы, пока текла кровь. Магистр легиона, прежний титул вырвал его из праздных дум. Лорке пришлось пригнуться, чтобы пройти через арку коридора в следующее помещение, где ожидали младшие дредноуты. Нерас с треском произнес его имя по воксу. «Слышите?» – прогремел Нерас через динамики железного тела. У приземистой горделивой оболочки не было саркофага спереди. Лобовой брони Нераса придали форму из украшенного шлема с Т-образным визором. По обе стороны от него на покатой бронированной обшивке были вытравлены кислотой изображения побед воина. Слышу, ответил Лорки. Шаги в коридоре впереди, слишком тяжеловесные для смертного. Он коротко глянул на свои массивные металлические кулаки, как будто всё ещё был жив, и ему требовалось перезарядить болтер. Громадные перчатки были запятнаны кровью, и из-под уцелевших пятен краски проглядывал серебристо-серый металл. До этого вчера ему ещё не приходилось убивать ультрадесантников. Теперь же он лично сразил четверых. а прочие раненые приумножили собственный счет. Кулаки включились от усилия мыслей. Единственным изъяном была крохотная задержка между желанием и активацией. Они окутались мерцающим и гудящим энергополем, и кровавые потеки, присохшие к вооруженным рукам, запузырились и исчезли. «Отправляйся на мостик», — произнес он. «Я разберусь с этим отребьем и направлюсь на основную инженерную палубу. Удерживай стратегиум до моего возвращения». А теперь иди. Во имя им из корпуса Нераса раздался скрежет движущихся приводов, своего рода смех. Старые привычки рыкнул Дредноут. "Вступай", распорядился Лорки. Наконец мертвецы разделились и двинулись по коридорам, которые были знакомы Лорки как сама его жизнь. Корабль в те времена, когда носил имя Твёрдая решимость, находился под его командованием.